Вернувшись к себе в комнатку и более подробно обследовав ее, Гайндл порадовалась тому, насколько здесь все продумано. Батарея имелась, просто ее спрятали под резным фанерным щитом. Помимо шкафчиков, где, видимо, предполагалось хранить одежду, имелся потайной шкаф, дверцы которого были отделаны под стенные панели. В санузле на стеклянной полочке стояли три странные баночки и лежал кусок мыла, размера которого поражали. Имели место также мочалка, жесткая, как ершик для мытья бутылок, и большое мягкое полотенце. Все это, видимо, принадлежало соседке по комнате. В комнатке нашлись и другие следы пребывания здесь жильца, впрочем, аккуратного и корректного. На занятой постели лежала непривычной формы кожаная сумочка с цветными кисточками. На столе широкий кожаный браслет, вышитый сиреневой шерстяной ниткой. Вторая кровать — казалась нетронутой. Кайнделл не захватила с собой никаких вещей и не планировала позже везти их из дома. У нее и дома-то не имелось, потому полочки, которые соседка корректно оставила пустыми, так пустыми и остались. Уложив в ящик стола содержимое своих карманов, девушка растянулась на покрывале. После сытной еды, долгой поездки и нервотрепки во время беседы с главами организации, Ее неудержимо тянуло в сон. «Это просто абсурд!» — крикнула Багира, но Один даже не обратил внимания на неуважительность ее тона. Черноволосая красавица частенько забывалась и повышала голос, но ей он многое прощал, потому что знал уже больше пяти лет. Она вместе с ним начинала все это дело и теперь частенько пользовалась правами, которые ей давало близкое знакомство. «Абсурд! Девица приходит, начинает лапшу вешать на уши, и вы...» Багира... Да не вешала она лапшу на уши. устало вмешался испытатель и в самом деле являвшаяся главой службы безопасности ОСН, как и предполагала Кайндал. Она говорила правду. «А ты что, полиграф?» «Я верю в себе куда больше, чем полиграфу. Если она и лгала, то надо признать виртуозно» не лгала. В этом ты прав, испытатель. Багира, об этой аэде, она же Кайнделл, я действительно кое-что знаю. Объем информации, полученной мною полгода назад, абсолютно полный, он просто исчерпывающий. Так что это не случайная утечка. Действительно, очень похоже на то, что информация пришла к нам из самого алого круга. Деятельность аналитика и по совместительству прогнозиста Слишком незаметно. Работа, так сказать, внутренняя, естественным образом. Сведения просто не могли просочиться. С чего бы? «Жаль, что в круг нельзя ввести нашего человека», — сказал Роннан, глава общей технической работы ОСН, проще говоря, первый заместитель Одина. «Это было бы слишком большой удачей и слишком большим риском», — усмехнулся испытатель, — «не верится». «Значит, ты что-то слышал об этой Аэде?» «Слышал достаточно. Эта девица, судя по всему, являлась весьма важной шестеренкой в механизме Алого Круга. Нам повезло уже просто потому, что теперь она не трудится на них. Ее запросто смогут заменить». «А вот насколько это запросто?» «Большой вопрос». «Будет ли она трудиться на нас?» «Вот в чем вопрос», — озабоченно произнес книжник, глава отборочной комиссии ОСН и, кроме того, ответственный по кадрам, но ну, неофициально. Будет. Будет, будет, в этом я не сомневаюсь. Девахе нужна практика, иначе она просто завянет. Она же сама об этом говорила. Ну, и выслужиться не откажется. Другое дело, когда мы сможем допустить ее до нашей информации. Знаешь, Один, если она сдаст нам алый круг в полном составе, это будет достаточным доказательством ее лояльности. Но что она может нам передать? Информация быстро устаревает. Она не трудится на Алый Круг уже полгода. Почти месяц не получала о нем никаких новых сведений. Там давно уже все поменялось. Единственное, на что я рассчитываю, те осколки информации, которые почти всегда остаются постоянными. Расположение баз, принципы действия, состав групп, тактика и стратегия, какие-то идеи. А как насчет главы круга? «Насчет ночи. Ты веришь в эти ее вымыслы «Подумываю. А тебе стоило бы признаться. Ты просто не хочешь верить в то, что Кайндл сказала правду». «А я должна быть довольна, с радостью поверить!» — взъявилась Багира. «Мы бились, положили три команды. У меня погиб близкий друг, и все зря». «Так вот об этом я и говорю. Ты не хочешь верить, что ночь выжила, и даже не рассматриваешь подобную возможность». А я вспоминаю исследования Глена по этому поводу. В нынешние времена о перерождениях можно говорить вполне серьезно. К сожалению, далеко не всегда этот процесс удается контролировать, направлять или даже провоцировать. Но что нам известно о разработках Алого Круга? Может, они здесь продвинулись дальше, чем мы? Но, к тому же, о Шеннио Фейт с самого начала было известно, что она очень сблизилась с Кругом увлеклась какой-то мистической чепухой еще в те времена, когда магия только-только проявлялась, а полгода назад вовсе пропала из виду. Ее сыновья, кстати, тоже. Так что на этот счет, мне кажется, стоило бы расспросить Кайндал. Возможно, она еще что-то знает об этом, что-нибудь полезное. Так следовало сразу допросить ее, вмешался испытатель. Ну, зачем? Ты видел ее глаза? Глаза загнанного кролика демонстрировала спокойствие а в действительности пусть в себя придет вот кстати тоже свидетельство ее искренности такой взгляд не подделаешь один проницательный как все хорошие работники служб безопасности укоризненно посмотрел на багиру та сделала независимое лицо подделать можно все что угодно вмешался оратор занимавшийся как это именовалось официально внешней политикой ОСН, хотя на самом деле ему не столько приходилось иметь дело с чиновниками и представителями правительства, каковых в стране почти и не осталось, а те, что остались, торопились перестроиться в соответствии с условиями, царящей вокруг анархии, сколько с поставщиками, обеспечивавшими организацию всем необходимым. Ну, ну, я ни в чем не подозреваю эту девушку. Я согласен с тем, что подсовывать нам шпиона с такой неубедительной легендой — И с такими перспективами неразумно. Если ее к нам отправил Алый Круг, она скоро засветится. Точно, — согласился Ронан. А побеседовать с девочкой можно уже завтра. Она отоспится, поест и, поболтав с другими курсантами, убедится, что здесь ничего страшного нет. И лучше б с ней поговорили я или ты, Один. Тебе, испытатель, лучше к ней не подходить. Ты ее перепугаешь, да и коты. С чего это? добродушно фыркнул глава службы безопасности. «Потому что глаза у тебя следовательские. Разве ты умеешь беседовать? Как же? Только допрашивать, инквизитор». Они давно уже привыкли называть друг друга не по именам, а прозвищем. Некоторые из прозвищ были получены еще в юности и принесены в новый коллектив по инерции. Кто-то нарек себя сам, а кто-то получил имя уже в ОСН. Этих кличек они придерживались строго, словно славяне-язычники, стремящиеся спрятать от какого-нибудь недоброго мага свое настоящее имя, дабы избежать проклятия или порчи. Впрочем, здесь работали не только привычка или суеверие, но и здравый смысл. В нынешних обстоятельствах любой представитель организации мог ожидать столкновения с любой мистикой и любым видом магии. Кто поручился бы, что где-нибудь в деревне, или даже в городской квартире какой-либо человек, одаренный способностями, не колдует именно сейчас над большим котлом, полным неаппетитных ингредиентов. И кто поручится, что подобная чертовщина не даст результатов? Их прозвище вполне давали представление о том, чем каждый из них занимается в организации, и зачастую даже их ближайшие помощники и соратники не знали их настоящих имен. В шестером, ну и, естественно, Багира – не годившаяся на большее, чем роль координатора двух-трех боевых групп разом, они создавали основу ОСН и, в конце концов, все решали. Они собрались в кабинете Одина, но не в том, где он работал, а в большом, уставленном, удобными диванами и креслами, предназначенном для таких вот бесед с подчиненными, для советов. Стены здесь были отделаны пробковыми плитами, кое-где подпаленными, их везли по особому заказу из Британии и на корабль напала группа магов-пиратов. От них удалось отбиться, но товар оказался подпорчен, а получить другую партию не удалось. Рабочие так искусно скомпоновали подпаленные участки, что теперь испорченное казалось своеобразным украшением, даже узором. На столике стояли хрустальные бокалы и даже два серебряных кубка, однажды прихваченных оратором на развалинах дома какого-то нового русского, где Оэсеновец искал живых. В кувшине плескалось слабое-слабое красное вино, рядом стоял чайник для тех, кто пренебрегал спиртным даже в минуту отдыха. На стене, там, где по логике следовало бы располагаться окну, но его не было, конечно, потому что кабинет Одина находился глубоко под землей, висела картина в скромной деревянной раме «Озеро» в серебряной рябе, ночной сосновый лес и полная луна». очевидно сейчас Даже если ночь в самом деле жива, нужно действовать. В Европе творится черт знает что. — не чертыхайся, — вмешался странник. — Теперь в новых обстоятельствах это и вовсе ни к чему. — Не буди лихо, пока оно лихо превратится в суперлихо Станет совсем тихо. В Европе хаос, — повторил Один. Лиден сообщил, что связь с четырьмя группами в Берлине потеряна. Там активизируется темный орден — или как он там себя называет, живы ли наши ребята, пытавшиеся помочь Интерполу, неизвестно. «Если так пойдет дальше, у нас групп не хватит», — сказал, входя в комнату, ирландец, старший офицер и один из талантливейших координаторов организации. От Интерпола мы пока ни одной группы не получили. Впрочем, у них тоже плохо с людьми. Один обернулся к нему. «Ирландец, где тебя носит Я за тобой уже час назад посылал». Я был у шифровальщиков, они расшифровывали еще одно сообщение из Берлина. Одна из групп вышла на связь, сообщила, что остальные три легли в полном составе. Та, что уцелела, возвращается. То же самое, между прочим, происходит и в Лиссабоне. У нас, видимо, грядут большие кадровые проблемы. Значит, значит надо больше внимания уделять подготовке курсантов. Нам нужно больше боевиков. Двадцать человек на курсе — это мало. Откуда мы возьмем больше? — Надо откуда-то брать, иначе ОСН обречена. Отправь шредера Шреддера, коль скоро он куратор, пусть хоть из-под земли выкапывает. Кое-что у него уже получается, достаточно вспомнить Кайндл. Присутствующие охотно посмеялись. Если из нее не получится хороший боец, я Эйва репрессирую, рассмеялся книжник, как куратора. Едва ли он будет очень огорчен. Кажется, эта роль ему не по вкусу. Нам нужен был куратор, — глава отборочной комиссии развел руками, — больше предложить некого. В таких случаях обычно пробуют каждого по очереди, пока не найдут подходящего. Но у нас нет этой очереди. Если он справится, хорошо. И потом никто же от него не ждет, что он будет сидеть на базе безвылазно и только вытирать носы курсантам. В свете нынешней ситуации мы вряд ли можем ему это позволить. Придется куратору воевать, как и всем остальным, так что работой он обижен не будет как и все остальные, кто занят с курсантами. Один помолчал. За каждым из курсантов нужен тщательный присмотр. Не только Кайндалл находится, скажем так, на испытательном сроке, не только ее преданность под сомнением. Нужно, чтобы прослушивались как жилые комнаты, так и столовая и помещения для отдыха. Везде должны стоять и видеокамеры с полным обзором. Тем более, что от нас это не потребует особых затрат. — Электростанция работает, так что и здесь все в порядке. — Значит, передать Шреддеру, чтобы занялся этим? — Нет. Глава ОСН помолчал. — Ему тоже не стоит знать о наличии микрофонов и видеокамер в помещениях для отдыха и столовой. Лишний контроль не помешает, в том числе и над ним. — Испытатель, займись. — Тебе все равно, пока нечего делать. Баклуши бьешь? — Уж прям баклуши. — Займись. Не такое это сложное дело. Мастеров возьмешь с Архангельской базы. Тамошние ребята почти не общаются с нашими. И вот еще что, странник. Я думаю, если мы увеличим количество курсантов за счет иномерян, это будет частичным решением проблемы. В их-то лояльности мы можем быть уверены. А Алому кругу они точно служить не станут. Так иномерян не контролировать? Контролировать, как и всех. Доверяй, но проверяй, во избежание нехороших мыслей боюсь обзавестись курсантами там странник через плечо ткнул пальцем за спину это обозначало другие миры будет не так то просто в том же и оверне где родились трое наших нынешних курсантов существует рабство будущих курсантов можно просто купить на рынке когда мы дадим этим ребятам свободу в их благодарности не придется сомневаться «Купить на Иавернском рынке потенциально хорошего мага, конечно, можно. Но это все равно, что выиграть миллион в лотерею. Слишком маловероятно. Также и хорошего воина сложно купить. Хорошие воины им самим нужны». «Но троих отличных ребят мы же нашли. Как их там?» Один покосился на книжника, и тот ответил немедленно федеван аданахаур и Саудхаван». «Ага, именно. С ними нам повезло». — Нам вообще везет. Хотя бы в том, что мы все по-прежнему живы. Ищи, странник. — Есть. — А негласное наблюдение за Каньдалл? — Надо устанавливать, — уточнил испытатель. — Зачем? Не надо. Наблюдать, как за всеми. Этого будет достаточно. Глава о ОСН слегка улыбнулся. Она и так каждую минуту будет на виду. Не думаю, что где-нибудь в душе она сможет осуществить хитрую комбинацию по передаче нашим врагам важных сведений об организации. Она ими и не владеет. Ладно, перейдем к делам. Кстати, насчет новых людей, книжник, я, конечно, с тобой согласен, что эйф как куратор, должен присматривать подходящие кандидатуры и все такое, но но один он не справится. Подключи своих ребят. Мои ребята все заняты на операциях. Понимаю, но в городе-то они бывают? Именно они в городе и бывают. Пусть смотрят. Один с жестом почесал затылок. Любопытно. Ведь алый круг не испытывает недостатка в людях. Причем именно в рядовых боевиках. Вот что самое интересное. Откуда они берут их в таких количествах? Выяснить, — невозмутимо спросил ирландец, раскладывая перед главой ОСН принесенные с собой бумаги. — А ты сможешь? Попробуй. Но, как мне кажется, гораздо важнее найти людей для нас. Вряд ли мы сможем использовать ресурсы Алого Круга. Да, Ронан, на завтра вызови ко мне летописца, если, конечно, он свободен. Я хочу, чтобы он подготовил мне полный отчет по работе его лаборатории. У нас остается все меньше и меньше времени. Чем медленнее летописец и его ребята будут изучать новые возможности, предоставляемые нам магией, и разрабатывать приемы использования их, тем больше у нас шансов встретиться с врагом, с которым мы не совладаем. Один вздохнул и обвел взглядом своих помощников. Насколько я знаю, дела у Интерпола идут не лучшим образом. А ведь он сдерживает ветви алого круга, действующие на юге и западе. Если Интерпол не справится, мы останемся один на один со всем кругом. Вы считаете это неизбежным Конечно. Да и что мы сейчас называем Интерполом? Хилую группку из пары десятков человек, которые пытаются что-то сделать с новоявленными магами. Весь остальной Интерпол по привычке все пытается заниматься теми, кто торгует наркотиками, оружием и людьми. «Ну, не совсем так», — возразил оратор. «Сама группка, конечно, хилая, но она использует немалые силы, в том числе и группы спецназначения всего Евросоюза. Это вам не хухры-мухры?» «Ну и хорошо, понадеемся, что Интерпол продержится подольше». А может, и вовсе не кончится на этой войне? Один властно махнул рукой. — Ладно, ирландец, закрой дверь. Давайте поговорим о делах серьезных, о делах насущных.